Глава тридцать пятая. Вероника. «Диана сказала тебе, что она беременна?» — лепечет Максим. «А тебе она разве не сообщила?» — спрашивает мама. «Она брет», — заявляет мой муж. «Этого не может быть». «Почему же не может? Ты с ней спал? «Ничего не было». «Ты сказал, что у тебя отшибла память», — напоминает мама. «Я...» — растерянно бормочет Максим. Таким растерянным я его не видела, наверное, никогда. Даже жалко его немного. Максим не пьет водку, я это знаю. При мне он всегда избегал крепких напитков и ни разу не напивался. Пил только пиво и изредка вино. Он мне рассказывал, как по молодости, еще не изучив эту свою особенность, выпивал 40-градусный алкоголь и вытворял всякое, а на утро не мог вспомнить большую часть случившегося. И сейчас... Он хочет представить все так, как будто у него с бывшей была только одна ночь, которую он забыл. Я не знаю, сколько там у них было ночей, да это и не важно. У них будет ребенок. Мы с Максимом так долго об этом мечтали, а он осуществил эту мечту с другой женщиной. Я чувствую, как к глазам подступают слезы, но я не хочу реветь при нем, Не хочу, чтобы он видел меня слабой и сломленной. Не знаю, почему мне это кажется таким важным. «Сохранить достоинство, не унижаться, не показывать, как сильно он меня ранил». «Тебе пора», — говорю я, и поднимаюсь. Обхожу Максима. Он вскакивает и неожиданно вопит. Опрокинул на себя тарелку супа. Или я ее рукой задела. Нечаянно, конечно. Надеюсь, суп был горячий и ошпарил его подлые причиндалы. Так и ушел с жирным пятном на причинном месте. Говорит мама, входя в мою комнату. Я пытаюсь улыбнуться. Слабое утешение, конечно. Надо было ему туда перца насыпать или медом намазать и пчел запустить. Мама старается меня рассмешить. Я улыбаюсь. Почему это так трудно? Губы складываются скорее в гримасу, чем в улыбку. А ведь он реально не знал о ее беременности. Задумчиво произносит мама. Так сыграть удивление он бы не смог. Да и зачем? Он не знал киваю я. Это был настоящий шок. Я видела всю гамму эмоций на лице своего мужа. От непонимания и удивления до отрицания и неверия. До него еще по-настоящему не дошло, что он скоро станет отцом. «Он, конечно, козел», рассуждает мама. «Но все это довольно странно». «Ничего странного. Многие мужья изменяют своим женам». Я почему-то вспоминаю разговоры парикмахерской. Я была уверена, что меня эта грязь никогда не коснется. И вот я в ней по самую шею. «И, кстати, кто такая Анька?» — спрашивает мама с каким-то возмущенным раздражением. «Похоже, она сыграла не последнюю роль в этой мутной истории».